Глава 16. Я продвигаюсь через джунгли в западном направлении со скоростью 30 и 25 сотых километров в час. Мне приказано отключить независимый канал связи со спутниками планетарного наблюдения и все прочие коммуникационные каналы, за исключением канала экстренной связи с ремонтным ангаром. Я действую вслепую, однако не сомневаюсь, что сумею выполнить задание». Риск приятен сам по себе, к тому же он отвлекает меня от переживаний. Как ни странно, думаю я, позволяя своему боевому центру вести круговой тактический поиск в пассивном режиме, я впервые нахожусь в условиях, близких к боевым. Я воительница, продукт восьмивековой эволюции боевых машин, и мое существование длится уже 82 года, 4 месяца, 16 дней, 8 часов, 12 минут и 5 секунд, а я еще ни разу не видела войны. Я еще не проверяла, смогу ли поддержать честь и традиции бригады Динохром. Даже сегодняшние учения всего лишь игра, и я испытываю двойственные чувства. Благодаря командиру и произведениям таких поэтов, как Зигфрид Сассун и Уилфред Оуэн, я поняла весь ужас войны лучше, чем мои братья, испытавшие на себе, что это такое. Я понимаю, что она несет разрушение и зло, И никакие справедливые цели ее не оправдывают. Но при этом я остаюсь Бола, развернутой боевой единицей. Меня создали для войны. Война – цель моего существования. При всем сожалении к врагу, мне не терпится проверить себя в настоящем деле. Мои сенсоры улавливают источник слабого излучения. Я функционирую в пассивном режиме и не испускаю ответного излучения, чтобы мое местоположение нельзя было обнаружить, Однако, усилив сигнал и проанализировав его за 0,00256 секунды, я прихожу к выводу, что засекла короткодистанционный поисковый радар тяжелого танка «Росомаха». В течение 1,0362 секунды я оцениваю ситуацию. Полковник Гонсалес умный тактик. Логика подсказывает, что она должна даже в большей степени, чем я, избегать любых излучений, так как знает, где находится ее цель, и ее задача ограничена тем, чтобы проскользнуть мимо меня незамеченной. Возможно, она опасается, что я выпустила разведывательные зонды, и намерена найти и уничтожить их, прежде чем они передадут мне ее координаты. Однако я вычисляю вероятность в 89,7003%, что происходящее обманный маневр. Она посылает излучение именно для того, чтобы я его уловила. Разделив свои силы на несколько частей, она желает, чтобы я опустилась в погоню за приманкой и упустила из виду остальное. Я меняю направление движения на 172 градуса и запускаю программу тактического моделирования. Зная месторасположение подразделения, которым она хочет меня отвлечь, и следовательно направление, в котором мне не следует двигаться, я начинаю выстраивать альтернативные модели ее возможного развертывания. Через 2,75 минуты я действительно выпущу первый разведывательный зонд, но сначала нужно выстроить для него траекторию поиска. При появлении на экране приближающегося к ангару летательного аппарата Пол Мерит скривился, а увидев расшифровку его самоидентификации усмехнулся. Эстапан выполнил обещание и оттянул прибытие Сандерса более чем на час, к тому же, судя по данным расшифровки, предоставил полковнику далеко не лимузин. Скорее, это был грузовик для перевозки дынь с максимальной скоростью не более 500 км в час, что было существенно меньше той скорости, которую развивал гидросамолет Мерита. По мере сокращения расстояния между грузовиком и ангаром, Мэрит все больше мрачнел. Невзирая на оформление, то был приближающийся до Моклов меч. Он приготовился подвергнуть Сандерса обструкции, однако не забыл о внешних приличиях. «Неопознанный летательный объект, вы приближаетесь к секретному объекту флота. Назовите себя». Он ждал все выше, приподнимая бровь. Ответа не последовало, дав непрошенным гостям еще секунды двадцать, Он повторил запрос. «Неопознанный объект. Вы находитесь в запретной зоне. Довожу до вашего сведения, что имею полномочия вести по нарушителям огонь на поражение. Немедленно назовите себя». «Ангар Бола», — раздался голос. «Говорит полковник Клифтон Сандерс, бригада «Динохром». Прибыл с поручением». «Полковник Сандерс?» Мэрид сам удивился натуральности своего притворного недоумения. «Совершенно верно, капитан Мерит. Боюсь, этот самолет не оснащен видеосвязью и надлежащей системой самоидентификации. Вы узнаете мой голос?» «Конечно, сэр». «Отлично. Буду у вас через шесть минут. Жду, сэр». «Чертов старикан!» – прошипел человек, которого Сандерс представил Эстебану как майора Атвела. «Мы сильно отстаём от расписания». «Не понимаю». «Что вас так тревожит?» – раздраженно бросил Сандерс через плечо. «Вы слышали Мерита. Он ни о чем не подозревает. По-моему, все идет по плану». Атвелл тихо выругался за спиной полковника, но ничего не возразил. Поняв, что Мериту не уйти живым, Сандерс стал очень беспокойным. Он бы просто лишился чувств, если бы узнал истинную цель операции и то, что Атвеллу уже уплачено за устранение самого Сандерса. Не было ему известно и о нападении на планету, которое Матусик предпримет ровно через полчаса. «Не будем терять времени», — изрек лжемайор. «Чем быстрее мы смоемся с планеты, тем меньше вероятности, что нас разоблачат». «Ладно, ладно», — отмахнулся Сандерс. «Не пойму, чего вам так не имется. Этот старикашка знает по имени одного меня». «Не бойтесь, полковник, на обратном пути мы как следует заткнем Эстебану рот», — успокоил его Атвелл. Ваше пребывание здесь останется в тайне. Клифтон Сандерс поежился, но возражать не стал. Оставалось одно – выполнять приказ. Лоренцо Эстебан озабоченно поднялся с кресла и зашагал по веранде. Теперь он ясно понимал, что Пола ждут неприятности и горел желанием помочь другу. С другой стороны, он помнил предостережение Пола – не соваться в это дело, дабы не наломать дров». «Удачи тебе, мальчик», – подумал он. «Этот полковник тебе в подметке не годится». Зонт ММ, офицер-наблюдатель командного танка Консуэлы Гонсалес, склонился над пультом. Сектор запуска 0.3.0, высота 3000, направление 2.97, скорость 300 км в час, дальность 36.5. «Черт!» – Гонсалес покачала головой. «Судя по месту запуска», Бола находился где-то на ее левом фланге, но разведывательный зонд был запущен перпендикулярно к направлению ее движения, словно машина точно знала, где искать. «Сбить!» – скомандовала она. «Есть!» – ответил наводчик. Башня с лазером пришла в движение, сконцентрированный луч вспорол влажный воздух, и зонд немедленно взорвался. «Прощайте, семь-восемь тысяч кредиток налогоплательщиков!» «Сказал кто-то со вздохом. Эти семь-восемь тысяч заплатила еще ваша прабабушка, а не мы», со смехом откликнулась Консуэла. «Да чего же здорово!» Они с Меритом договорились о пятикилометровом рубеже. По любым разведывательным зондам, находящимся более чем в пяти километрах от танков или от Бола, разрешено было вести огонь на поражение. Она не ожидала, что получит от стрельбы такое удовольствие. Мой разведывательный зонд уничтожен, но я определила координаты еще двух вражеских машин, кроме той, которая подавала сигналы. Я принимаю решение не производить по ним фальшивый пуск ракет ввиду эффективности компьютерных систем защиты на «Росомахах». Сценарий учений не предусматривает применение ядерных боеголовок, а эффективность стрельбы ракетами с обычными боеголовками по трем «Росомахам» составила бы 2,7% и 653 тысячных процента Здесь следует прибегнуть к орудиям прямого огня. Я определяю, что в раскрытых мной группах находится 10 танков полковника Гонсалес из 14. Остальные 4 еще не обнаружены, однако расположение раскрытых сил помогает уточнить модель развертывания. По истечении 0,00017 секунды определяю нахождение последней группы на краю правого фланга и вычисляю три возможных варианта координат. Наношу их на карту и вычисляю максимальную скорость их продвижения. Для подтверждения правильности выводов можно было бы запустить еще один разведывательный зонд, однако после 0.00311 секунды размышлений пуск отменяется. Я достигну высоты 0.709А через 9, 32, 21 минуты плюс-минус 56 и 274 тысячных секунды. Оттуда я получу прямой обзор и возможность ведения огня по всем трем точкам. Уничтожив этот отряд, я продолжу продвижение на юго-восток под углом, позволяющим войти в соприкосновение и уничтожить по очереди все известные мне отряды. Не запуская второго разведывательного зонда, я сбиваю полковника Гонсалес с толку и не даю ей возможности понять, какими тактическими данными располагаю». Как только шасси воздушного грузовика коснулись площадки, Мерит вытянулся по стойке смирно. Вместе с полковником к бункеру подошли двое провожатых. Мерита удивила небрежность, с какой они отдали ему честь. Судя по их нашивкам, они служили в центре, а тамошние офицеры вымуштрованы отменно. Сандерс дружелюбно протянул ему руку, И капитан отмел тревожные мысли. «Добро пожаловать на санта крус господин полковник». «Здравствуйте, капитан». Ладонь Сандерса была такой мокрой, что Мэрит с трудом поборол желание вытереть руку. «Полагаю, вы знаете о цели моего появления». Мэрит покрутил головой. «Боюсь, что нет, сэр. Никто не сообщал мне о вашем приезде». «Что?» Брови Сандерса взлетели на лоб, но удивление прозвучало фальшиво. Центр управления должен был проинформировать вас еще на прошлой неделе, капитан. О чем, сэр, вежливо поинтересовался Мэрит? Об изменении нашей политики в отношении Санта-Крус. После вашего прибытия сюда мы провели экономический анализ, охвативший весь сектор. Разумеется, мы с удивлением открыли для себя, что за техника развернута на Санта-Крус. Никто не знал о здешнем 80-летнем Бола, но ввиду возраста этой машины и общего состояния боеготовности в секторе трудно найти основания для дальнейшего сохранения её на вооружении. Как вам известно, приграничным секторам всегда достается меньше налоговых средств, чем центральным. В связи с этим принято решение исключительно в целях экономии отключить вашего Бола и отправить вас служить в другое место целях экономии, сэр, Мерит старался сохранить ровный, немного удивленный тон. Однако в голове у него вовсю раздавались сигналы тревоги. Сандерс определенно нес вздор и к тому же так сильно потел, что в этом нельзя было обвинить и даже духоту санта крус За 41 год Пол Мерит достаточно навоевался, чтобы приобрести инстинкт выживания. Сейчас этот инстинкт настойчиво предупреждал, «Что капитану морочат голову, и это еще мягко сказано?» «Да, для экономии», — подтвердил Сандерс. «Сами знаете, капитан, было дорогое удовольствие. Сохранение любого из них на вооружении прогрызает дыры в нашем ремонтном бюджете. Раз не существует угрозы планете, которая оправдывала бы эти расходы, то...» Он пожал плечами. Мерит медленно кивнул. Выражение лица капитана оставалось спокойным, хотя он с тревогой отметил, что оба спутника Сандерса вооружены. Конечно, джунгли кишели опасными обитателями, и ни один крусианец не отваживался заходить пешком в лес невооруженным, однако в таких случаях предпочтение отдавалось крупнокалиберному оружию, способному свалить даже ящера-кошку. Но эта парочка была вооружена стандартными армейскими иглометами калибра 3 мм, Эффективным оружием против человека, но бесполезным и против ящера-кошки, и против псевдо-носорога. Мэрит перевел взгляд на воздушный грузовик. То обстоятельство, что в нем остался один из прибывших, тоже внушало опасения. Грязные окна грузовика не позволяли толком рассмотреть, в какой позе сидит третий спутник Сандерса, но Мэрит все равно был готов поклясться, что тот держит вход в бункер под прицелом. Если это так, то любая поспешность со стороны Мэрита незамедлительно привела бы к весьма неприятным последствиям. Я в некотором замешательстве, сэр, признался он. В замешательстве Майор, в отличие от полковника очень торопился и поглядывал на часы. Причина? Дело в том, что за все эти восемьдесят лет на дешнего бола не было выделеена ни гроша, не считая затрат на развертывание, Санта- Крус в центр не ушло ни одной просьбы о деньгах. Трудно понять, каким образом отключение установки поможет экономии майор. Но, разумеется, Сандерс откашлялся и с улыбкой пожал плечами. Речь идет не только о текущих расходах капитан, именно поэтому я и явился сюда лично. Несмотря на свой возраст, установка очень крупная и ее переналадка потребовала бы больших затрат. Мы хотели бы их избежать. Понятно. Мерит усиленно размышлял. У него пропали последние сомнения по поводу намерений непрошенных гостей. Это подтверждала рука Атвела, лежащая на игломете. Если его опасения были не напрасны, спутники полковника являлись профессионалами. То, что один из них остался в грузовике, лишний раз это подтверждало. О уровне вооруженности человека в грузовике оставалось гадать, но Мерит склонялся к выводу, что это что-то тяжелое, способное обеспечить огневую поддержку на расстоянии. Если Мэрит хочет выжить, ему следует затащить троицу в бункер. Противостояние одного и троих, если и у Сандерса имелось спрятанное оружие, было обречено на неудачу, но оно тем более не сулило ничего хорошего, когда против одного выступали четверо, как сейчас. А может быть, Центр совершает ошибку, сэр? Молвил он, сделанный беспечностью. «Впрочем, я всего лишь капитан. Полагаю, вы желаете осмотреть бункер и ознакомиться с протоколами?» «Конечно», — в ответе Сандерса чувствовалась излишняя готовность. Морит кивнул. «Тогда следуйте за мной». «Я достигла высоты 0709А». Я приближаюсь к ней с юго-востока, чтобы элементы рельефа загораживали меня от расположения 4 подразделения полковника Гонсалес, вычисленного мною. Почва не просохла после сильных дождей, прошедших неделю назад, однако время, отпущенное мне на приближение к этой позиции, позволяет не спешить. Поэтому я задействовала дополнительную энергию и аккуратно преодолеваю склон. На высоте я замедляю ход, позволяя появиться, над верхней точкой только моей сенсорной штанги. Терпеливый поиск длится 2,6 2,006 секунды и завершается фиксированием искомого излучения силового агрегата. Я снова включаю ходовую часть и оказываюсь на высоте, активно оповещая о себе. Приходит в действие мой радар управления огнем, подтверждая расположение противника, вслед за чем производится игровая стимуляция лазерных зарядов «Хеллборов». Датчики на «Росомахах» принимают колебания, и все четыре машины останавливаются, признавая свое игровое уничтожение. Спустя 3,002 секунды после прибытия на высоту я начинаю движение на юго-запад со скоростью 50,3 км в час для перехвата следующего подразделения противника. С Суаресом покончено, со вздохом сообщила «Гонсалес», Услышав в наушниках рев, свидетельствующий, согласно условиям игры, о выходе из строя силовых установок. «Следующие на очереди мы», – буркнул артиллерист. «Вступай в армию, чтобы увидеть звезды», – пропел кто-то. Экипаж дружно рассмеялся. А здесь пульт управления, – показывал Мерит, пропуская Сандерса, Отвела и Денга в дверь. Как видите, все очень хорошо оборудовано для машины такого возраста. Действительно. Сандерс вытер платком мокрый лоб и покосился через плечо на Атвилла. Майор в который раз посмотрел на часы. Полковник кашлянул. «Весьма любопытно, капитан Мерит, и я бы не возражал подробно осмотреть все, включая Бола. Но сейчас мы обязаны немедленно его отключить». «Отключить, сэр!» Мерит старательно выпучил глаза. «Для этого мы и явились, капитан!» – не выдержал Атвилл. «Разумеется, но немедленное отключение невозможно. Бола нет на месте». «Что?» – теперь глаза вытаращил Сандерс. «Извините, сэр», – развел руками Мерит, – «разве я вас не предупредил?» но «В настоящий момент Бола участвует в учениях. По графику он вернется. Взгляд на стенные часы. Через шесть с половиной часов. Тогда я его и отключу, хотя...» «Вы сделаете это немедленно, капитан» произнес отвел стальным голосом, положив руку на рукоятку игломета. Мерит, сделав вид, что не замечает угрозы, спокойно повернулся к пульту. «Вы уверены, что хотите отключить его прямо там, где он находится?» – господин полковник осведомился он, садясь в командирское кресло. Чтобы повернуться спиной к отвелу, ему пришлось призвать на помощь всю свою отвагу. Тем не менее, его голос не выдавал напряжения. Рука прикоснулась к клавиатуре на ручке кресла. «Если это постоянное отключение, то вы, вероятно, захотите сжечь командный пункт», разглагольствуя Мерит, на ощупь находил клавиши, загораживая их своим телом, и молился, чтобы никто не заметил перемигивание огоньков на пульте состояния систем. «Ведь в этом случае кому-то придется тащиться в джунгли». «Раз вы хотите уничтожить станцию, то Эбола, наверное, тоже. Ведь его было бы сложно доставить сюда для ремонта после выхода из строя его боевого центра». «Встань, Мерит», — гаркнул Атвилл. «Подними обе руки, чтобы мне было видно». Мерит замер, проклиная профессиональные рефлексы громилы. 15 секунд — это все, что ему требовалось, но он их не получил». Он со вздохом дотронулся еще до одной клавиши, после чего поднялся, разведя руки в стороны. Повернувшись, он похолодел. Как и ожидалось, Атвелл и Дэнг навели на него иглометы. «Господин полковник?» Он вопросительно взглянул на Сандерса, однако фокусом его внимания на самом деле был не полковник и даже не двое с иглометами, а дисплей позади Дэнга, на котором, в подтверждении только что полученные команды, менялись цвета. На переконфигурацию клавиатуры на ручке кресла у него не хватило времени, поэтому ему пришлось действовать через компьютер ремонтной системы. Его команды все еще проходили по сложному интерфейсу. Даже в случае их исполнения Мерит не слишком надеялся на успех. «Делайте, что вам говорят, капитан, отключите Бола», – тихо проговорил Сандерс, стараясь не смотреть на иглометы. «Но почему, сэр?» – взмолился Мерит. «Потому что тебя так велят», — пролайл Атвелл. «Выполняй». «Вряд ли это получится. Сначала требуется команда центра». «Капитан Мэрит», — заговорил Сандрос все тем же тихим голосом. «Советую вам в точности исполнить распоряжение майора Атвелла. Мне известно, что здешняя аппаратура сильно устарела, и, возможно, потребуется какое-то время, чтобы ознакомиться с ней без вас и самостоятельно отключить Бола, но в конце концов я смогу это сделать». «У меня есть командные коды из центра». «Они тоже устарели, сэр», – ласково проговорил Мэрит. Сандерс вздрогнул и расширил глаза. Атвилл издал утробный звук и поднял игломет. Мэрит напрягся. Сандерс в отчаянии замахал руками. «Подождите!» От его пронзительного крика Атвилл задержался с выстрелом. «Что вы хотите этим сказать, Мэрит?» «Я поменял коды». «Не может быть, это запрещено». Мэрит усмехнулся. «И если бы вы только знали, полковник, сколько запретов я нарушил за эти полгода. Если вы надеетесь, что Ника откликнется на ваш пароль Леонидас, то милости прошу. Дерзайте!» «Проклятье!» – прошипел Атвилл и опять посмотрел на часы. Мэрит прочитал в его глазах ужас и злобу. «Врешь! Ты просто пытаешься доказать нам свою необходимость!» «Увы, не пытаюсь, хотя и мог бы!» Уголком глаза Мэрит все еще поглядывал на дисплей за спиной Дэнга. «Скорее! Скорее!» Он улыбнулся отвелу «Полковник Сандерс подтвердит вам, что служба психологической ориентировки испытывала некоторые сомнения, прежде чем приняла решение направить меня сюда. Что ж, он пожал плечами. Наверное, они колебались не зря». отвел выругался Сандерс затряс головой. Это не имеет значения. Возможно, вы и изменили коды, но только полный безумец не записал бы где-нибудь, на всякий случай, новый код. Мэрит вопросительно взглянул на полковника. Тот нервно потирал руки. Он должен где-то быть, должен. Обойдемся и так, рявкнул Атвилл и, подскочив к Мэриту, навел на него игломет. Видал когда-нибудь, что оставляет один такой выстрел от человеческой ноги? Мне ничего не стоит оторвать тебе ногу по колено. Ты останешься жить, но будешь молить о смерти. Но мы убьем тебя только после того, как ты назовешь код. Минутку. Мерит сделал шаг назад и облизнул губы. Наконец-то на дисплее, позади Дэнга, загорелась красная кодовая строка. Минутку. Полковник, что здесь вообще происходит, черт возьми? Не отвлекайся, прорычал Адвелл пароль. Ладно, ладно, Мэрит еще раз облизнул губы, прочистил горло и произнес так бесстрастно, как только мог. Пароль Activate Alamo. Лагушка почти сработала. Она бы сработала как следует, если бы у него были эти самые 15 секунд, чтобы закончить переконфигурацию системы, или если бы рефлексы майора Атвилла не оказались настолько безошибочными. Зато лейтенант Дэнк проявил неповоротливость. Он еще только соображал, что творится, а винтовка на стене уже проделала в его груди огромную дыру. Он рухнул, не издав ни слова. Ствол винтовки пришел в движение, нацеливаясь на Атвела. Однако лжемайор, проявив нечеловеческую прыть, упал на пол и оказался позади дисплея с данными планетарной спутниковой системы в тот самый момент, когда смерть настигла Денго. Быстрота реакции не могла гарантировать ему жизнь – а просто дала время несколько секунд, прежде чем компьютеры нашли его снова. Винтовка выстрелила вновь в дребезги, разбив экран, но Атвилл все-таки успел нажать на курок своего игломета. Мэрит уже тянулся за оружием Денго, когда раздался тихий выстрел. Мимо цели пролетели все иглы, кроме одной. Мерит вскрикнул, почувствовав укол в спину. Игла, попавшая ему в поясницу, вылетела из живота. От удара он свалился на пол и покатился в сторону от Денго, чтобы избежать следующего заряда игл, просвистевшего у него над головой. Автоматическая винтовка грохнула опять. Атвилл свалился замертво. Мэрред с трудом встал на колени, постановая от боли и прижимая ладони к животу, из которого хлестала кровь. Сандерс в ужасе взирал на бойню. Потом его расширенные глаза впились в винтовку. Она брала на мушку то одну, то другую цель, но больше не стреляла. Наконец-то Сандерс понял, что это означает. Мэрит сумел, воспользовавшись клавиатурой на ручке кресла, включить систему автоматической защиты, но не успел отменить защитную программу. Компьютер был готов уничтожить любого, кто находился в бункере без разрешения, когда знакомый голос командира объявлял тревогу. Но ведь Сандерс-то имел право здесь находиться. Его имя, физиономия и идентифицирующие данные имелись в файлах бригады, подобно данным самого Меррита. Следовательно, он не мог служить мишенью. Почти ничего не видя от боли, Меррит все же заметил, как полковник пришел в себя, осознав, почему получил помилование. Страх на его лице сменился отчаянием обреченного. Он плюхнулся на пол и дотянулся до оружия Атвела. Мэрит так и не сумел завладеть иглометом Денго, зато умудрился выскочить в коридор. Он слышал, как Сандерс зовет его, слышал поспешные шаги и ускорял бег, боясь, что в любую минуту может лишиться сознания от боли и потери крови. Он наталкивался на, сц... на стены, оставляя на них кровавые следы. Жизнь Мэрита спасло только то, что его преследователь был канцелярской крысой. Безостановочно поля из игломета... Полковник так и не сумел поразить цель. Мерит пролез в транспортную камеру и вскарабкался в кабину гидросамолета. Задвинув окровавленной рукой фонарь, другой рукой он включил зажигание. Иглы застучали по фюзеляжу. Мерит выругался, вспомнив, что не может пустить в ход бортовое вооружение гидросамолета, пока находится в пределах ангара. Гидросамолет пулей вылетел из бункера, и Мерит взвыл. Ускорение прижало его спиной к креслу. Став неуклюжим от боли, он чуть не угробил гидросамолет и себя, пока облетал ангар, направляясь к грузовику. Когда загорелся боевой экран, показав в прицеле грузовик, капитан угрожающе осклабился. В следующую секунду он был вынужден признать, что его подвел инстинкт бойца. Ему следовало мгновенно улететь прочь на поиски подмоги, а не оставаться и самому ввязываться в схватку. Но раз уж предстоял бой, надо было сперва подумать о системах защиты, а уж потом хвататься за гашетку. Однако он допустил оплошность. Третий спутник Сандерса покинул грузовик и стоял в метрах в пятидесяти от него, держа у плеча плазменную пушку. Мерит сразу осознал угрозу, но ничего не смог поделать. Пушка выстрелила, сверкнула белая молния, заставившая померкнуть солнце, И плазменный заряд ударил в фюзеляж. Под завывание сирен-тревоги Мэрит из последних сил заставил гидросамолет набрать высоту. Пламя и дым наполнили кабину. Две трети приборов на панели мигали красным, сигнализируя о выходе из строя систем, в том числе оружия и блока связи. Он не понимал, каким образом аппарат продолжает полет, однако был вынужден признать невозможное. Потом зачихал двигатель. Мэрит застонал, пытаясь прочесть показания приборов. Судя по ним, полет мог продлиться еще пять от силы десять минут. Он сомневался, что проживет так и долго. Он кашлянул и вскрикнул от боли, побеспокоив рану в животе. Мэрит не знал, насколько серьезно ранение, однако подозревал, что скоростная игла могла натворить бед. Вместе с кровью его покидали остатки сил. Зажмурившись, он понял весь ужас того, что произошло. Сандерс был прав, только безумец был способен поменять код управления Никой, нигде его не зафиксировав. Новый код находился в его персональном компьютере, а не в главной системе, и Сандерсу не придется долго его искать, если он сообразит, где сконцентрировать поиски. Когда полковник завладеет кодом, а Мэрит к тому времени наверняка испустит дух, Ника окажется в его распоряжении. Она будет выполнять любые его приказы, не имея иного выбора. Ника. Имя прозвучало как взрыв. Мерит открыл глаза. Ему навстречу неслись верхушки деревьев. Он налег на штурвал, пытаясь сохранить управление разваливающимся аппаратом. Ника. Он обязан до нее добраться, предупредить ее. Его долг. Боль стала невыносимой. Мысли о долге пропали. Оставалась одна единственная цель – добраться до Ники. Отчаянно борясь за жизнь, Пол Меррит повернул горящий гидросамолет на северо-восток.